Глава двадцать четвертая План сработал. Гадриль остался с нами, но не со мной. С того дня его будто подменили. Если раньше он источал свет и позитив, то теперь ходил чернее тучи, постоянно о чем-то думал и практически не разговаривал, а на меня так вообще старался не смотреть лишний раз. К тому же я рассказала о своих похождениях в тот день, когда меня решили заклеймить, но о находке в виде подпольного клуба с демонами умолчала. Все же меньше знают, лучше спят. Клуб пусть останется как некое тайное убежище, где, возможно, мне еще доведется побывать. Все-таки для них я демон, хоть и пожирательница душ. А Бегор, кстати, тоже не особо со мной разговаривал. Видимо, продолжал беситься из-за того, что ангел оприходовал его подопечную. В итоге я, как всегда, оказалась в глубокой заднице. Поговорить не с кем, погулять тоже. И вот... Уже две недели, как сижу безвылазно в особняке, слоняясь от кухни до телека, от телека до кровати. Даже невольно начала задумываться о том, какую на самом деле совершила ошибку, когда забила на учебу в школе. Одним вечером решила проявить инициативу и навязаться к демону с разговором. Абегор сидел на веранде, пил вино и созерцал звездное небо. Я же, не обращая внимания на его недовольный взгляд, когда он увидел меня, прошла к нему и села рядом. Абегор сразу напрягся. Я бы даже сказала, ощетинился. Но потом снова расслабился, но все же отодвинулся от меня, словно от прокаженной. Пришлось этот момент проглотить, иначе разговора не получится. — Можно спросить? — обратилась к нему. — Валяй. — Кто такие пожиратели душ? Тут он повернулся ко мне и уставился с подозрением. — С чего такие вопросы? Не припомню, чтобы рассказывал тебе о пожирателях. Гадриэль как-то упоминал, но в подробности решил не вдаваться, а мне интересно. Тогда он оставил бокал в сторону на стеклянный столик, откинул голову назад и без особой охоты начал ликбез. Если не углубляться, то есть демоны самого разного толка. Разрушители, безликие, искусители, хранители и еще много разной мелочи, а есть пожиратели. Они были, если так можно выразиться, искусственно выведены мудрецами ада. Пожиратель есть сосуд, который может заточить в себе дух любого живого создания этого или иного мира. А разве не каждый демон способен лишить души? Как же тогда с людьми, которых демоны сбивают с верного пути? Как же рассказы об одержимых? Обычный демон не может поглотить душу, он питается темной энергией в виде человеческих пороков, соблазнов. А одержимость – так это способность некоторых демонов завладеть телом человека, но не душой. И тем более, обычный демон не может питаться энергией себе подобного или ангела. А вот пожиратели – они другие. Они ничего не чувствуют, никому не привязаны, кроме своего создателя. Пища их, души живых. — И много таких пожирателей среди вас? — Нет, их очень мало. И это правильно. Иначе есть риск утратить контроль над подобным демоном, что приведет к печальным последствиям. Пожиратели появляются только тогда, когда необходимо поглотить дух, подлежащий уничтожению. Но я знавал одного пожирателя которого создали в целях пленить некоторые души, а не уничтожать». Последние слова Абегор произнес с ноткой печали. «И что случилось с этим демоном?» «Был убит». «Что ж, спасибо за лекцию. Многое прояснилось». «Не за что. А сейчас, если у тебя все, я хотел бы вернуться к бокалу вина и тишине». Да запросто, только знай, в одиночестве пьют лишь алкаши. Учту. Буркнул Абигор и погрузился в мысли. Отлично, в копилке знаний о демонах прибавилось. Теперь я хотя бы поняла, что помимо всего прочего являюсь еще и монстром, каких боятся даже демоны. И от осознания этого не легче. Выходит, мое существование претит желанием многих. Мое появление в целом ошибка вселенной. Аж плакать захотелось, но плакать лучше под музыку. Как раз я знала, куда прятал свой iPad Абигор, так что без труда просочилась в его комнату, залезла в прикроватную тумбочку и вытащила чудо-технику. Когда вернулась в свою спальню, заперла дверь и устремилась к кровати. Затем устроилась поудобнее, вставила наушники и включила проигрыватель. Все, к рыданиям по себе несчастный готово. Только услышав первую песню, слезы как-то отошли на второй план. «Да это же утро Полины, наутилуса! А Бегор слушает такое? Неужели он способен на эмоции? Ведь слушать Полину без эмоций невозможно. О, как часто она спасала меня в периоды особенной грусти, как залечивала подростковые раны!» В итоге унесло меня очередной раз далеко в прошлое. Я снова вспоминала дом, друзей, магазин. Как бы мне не хотелось забыть ужасы младенческих лет, все же я не смогу этого сделать. Та жизнь пустила крепкие корни. Их ничем не вырвать. Да и надо ли. Но Абегор меня удивил. Не ожидала от него такой сентиментальности. Интересно, в каких ситуациях он слушает подобную музыку? Выходит, есть у него в глубинах души печаль и тоска. А может, есть прошлое, о котором он вспоминает с такой же болью, как и я? Скорее всего, так и есть. Ведь Гадриэль во время их ссоры упоминал женщину. Спустя час возлежаний на кровати и прослушивания доскливых песен мне захотелось увидеть ангела, заглянуть ему в глаза. Я виновата перед ним, бесспорно. Но все это было сделано ради нас, ради любви. А не любовь ли является оправданием? Гадриэль, видимо, еще не понял, что тоже может любить и быть любимым, что он не раб чьих-то убеждений, и моя задача — доказать ему это. Нашла Гадриэля в тренажерном зале. Ангел усердно тягал железо, причем с таким остервенением, что, казалось, сейчас порвет тросы, что держали металлические блины. Какая у него красивая спина, а плечи, а руки... «Ох, вселенная! Он совершенен!» «Привет!» — тихо произнесла. «А, это ты?» — он сразу остановился и быстро натянул на себя майку. «Все хорошо? Есть какие-то пожелания?» «Все нормально. Хотела просто поговорить, а может прогуляться. После той ночи мы так и не общались». — Если честно, Роксана, я не знаю, о чем говорить и чего ты хочешь от меня услышать. — Хочу услышать твои мысли на все случившееся. — Хочешь правду? Потому что врать не буду, и мои слова тебе могут не понравиться. — Да, хочу правду. — Хорошо. Он вытер лицо полотенцем, затем повернулся ко мне и, скрестив руки на груди, прислонился спиной к стене. — Все, к чему я стремился и чего добивался столетиями, пошло псу под хвост. Я совершил непростительную ошибку, предал себя и... Тут он замялся, глаза вдруг заблестели, но Гадриль поборол порыв. — В общем, я опорочил все, что считал правильным. — А про меня хоть что-то скажешь? Или так и будешь продолжать сокрушаться о погубленной карьере? — Про тебя? — Да, скажу. Ты же знаешь, что отец ничего не делает просто так. Посему я верю, что ты мне была послана во испытание, которое я не прошел. Он все расходился и расходился, говорил все громче и громче. Ты, демоница, ты по природе порочно, и да, в том нет твоей вины. И все же, я подался пороку, испачкался в темной энергии. Испачкался? Вот она, значит как. Да будь проклята вся эта вселенная. Будьте прокляты вы все. Извини, он тут же осекся. Я не это имел в виду. Просто твоя природа, она... Но я не дала договорить. Всё, хватит, практически завизжала. Это я, порочная? Ты испачкался? Да я просто влюбилась в тебя, придурок. Подумала, что ты — мое светлое продолжение, моя надежда на жизнь, вне грязи и тех самых пороков. Неожиданно в зале появился Абегор. Он смотрел то на меня, то на Гадриэля. — Вы что тут устроили? Орете, как сумасшедшие. — Заткнись! — рявкнула и на него. — Еще тебя здесь не хватало. Опять будешь корчить рожи и стращать своей гребаной сущностью? Да лучше бы ты убил меня в самый первый день встречи. — Не истери! — попытался было насесть на меня демон, но я уже разошлась. В следующее мгновение ощутила небывалый прилив сил и всю эту силу направила на доставшего уже до печенок абигора Темная масса, закрученная вихрь обрушилась на демона и отбросила его в стену. Но мне было этого мало. Подхватив его, метнула в другую сторону, на этот раз в окно. абигор пробил стекло и вылетел прочь где приземлился, мне было плевать. «Роксана!» — вступил ангел. «Перестань! Я был неправ! Я готов понести ответственность за все, что сделал!» «Правда? И почему же осознание пришло только сейчас? За свою шкуру испугался! И где же твои убеждения? Готов снова лечь в постель с демоном, вопреки вере?» «Прости, но я должен остановить тебя!» Он сказал это тихо, затем проявил свою суть и достал меч. Нет, не сегодня. И я снова потерялась во времени и пространстве, но на этот раз осознанно. Сознание неслось туда, где мне было хорошо. Когда открыла глаза, увидела уже знакомую фразу на металлической двери. «Стучите громче, сторож глухой». Я постучалась. Спустя пару минут послышался лязг замка. Дверь со скрипом отворилась и мне навстречу вышел все тот же вышибало Пожирательница? — с испугом в глазах спросил он. — По чью душу ты здесь? — По свою, — ответила шепотом. — Ну, коль так, проходи. Я кивнула в знак благодарности и прошла внутрь. От басов чувствовалась вибрация, слышался далекий гул, разговор и смех. Когда же оказалась в зале... Все присутствующие стихли. Они немедленно проявили свою суть и словно застыли. Еще никогда я не видела столько демонов в одном месте, будто оказалось на перу вампиров. Демоны провожали меня взглядом. Некоторые начинали паниковать. Это было видно по их, как говорил Абегор, нестабильной ауре. «Черт побери, если меня и отсюда выгонят, то я уже не знаю, что делать, куда идти». Но и терпеть эти взгляды было невыносимо, поэтому встала в центре танцпола и, что было сил, прокричала. — Да, я пожирательница, но мне плевать на вас всех. Я просто хочу выпить. У меня сегодня хреновый день. Всем спасибо, все свободны. После устремилась к барной стойке, а там стоял уже знакомый бармен и улыбался во все 32 зуба. — О, какие люди! Затем он слегка склонил голову в знак приветствия. «Они все еще пялятся на меня?» Спросила его, так как спиной продолжала чувствовать взгляды. «Еще как?» «Ну ничего, скоро успокоится. Просто мало кто из них встречал пожирателя вживую. В основном такие, как вы, не терпят публичных расправ. Вы любите разборки тета а -тет. «Очаровательно!» «Слушай, как тебя зовут?» «Игорь». «А если по паспорту?» на что бармен захихикал. «Буду рад представиться». Он проявил себя, после чего протянул руку. «Гамель. Искуситель». Я пожала его холодную руку и улыбнулась в ответ. «Рокси». «Просто Рокси?» «Да, просто Рокси. И как мне лучше к тебе обращаться?» «Я давно на земле, поэтому все зовут Игорем. Дамы величают Игорьком». «Отлично, Игорек. Я снова без денег». — Да не проблема. Раз ты у нас девушка самостоятельная, к тому же не в самом хорошем расположении духа, то могу предложить нечто посущественнее газировки. Я только и успевала крутить глазами, пока он что-то наливал в шейкер, тряс, жонглировал им, а после налил мутную субстанцию в бокал и подал мне. — Спасибо. Я припала губами к бокалу. — Какая вкусная штука! Надеюсь, яда здесь нет. К тому времени народ в клубе поуспокоился. Некоторые ретировались, а большая часть продолжила вечер. Только периодически оглядывались на меня. Еще около часа в клубе царила самая обычная обстановка. Девицы флиртовали с парнями, парочки целовались в дальних уголках клуба, более взрослые заседали за столиками, в основном компаниями. И, очевидно, что-то отмечали, так как то и дело слышались громкие тосты и дружный хохот после. Другие танцевали под транс. А я с огромным удовольствием наблюдала за ними всеми. Вот никогда бы не подумала, что они демоны. С виду самые обычные люди. Причем не какое-то быдло, как в нашей жуправице, а очень даже цивильные, хорошо одетые и воспитанные. И тут вдруг все резко зааплодировали, что я даже вздрогнула. — В чем дело? — спросила у бармена. — Пожаловали гости. Какие гости? — Музыканты, это же Питер, детка! Здесь люди ценят качественную музыку. И кто же сегодня в меню? Видимо, неудачно пошутила, так как Игорек слегка передернулся. Элис Бар. Что за группа? Рок, шансон? Фу, какое невежество! Скривился бармен. Неужели ты никогда не слышала Элис Бара? Нет, не доводилось как-то. Там, откуда я родом, слушают другую музыку. Элис Бар – один из лучших. Его музыка сродни эльфийским песням в сказочном лесу, и сегодня он выступает у нас. Это большая честь. Демоны любят подобную музыку? Искренне удивилась я. Мы, моя милая Рокси, ценим прекрасное точно так же, как и люди, и даже ангелы. Пока мы говорили, несколько человек прошли в основной зал – Они несли инструменты, о каких я даже не слышала. Затем поднялись на небольшую сцену. Спустя полчаса с подготовкой было закончено. Все диковинные инструменты и музыканты заняли свои места. И полилась музыка. Да, да, именно полилась. А скоро я ощутила ветер, услышала шепот высокой травы, журчание ручья. Что же это за чудеса? Это же всего лишь музыка. Может, коктейль бармена вскружил голову? Тогда я осмотрелась и удивилась еще сильнее. Многие демоны сидели с закрытыми глазами. Они улыбались и слегка покачивались. Некоторые пары вышли в центр танцпола и принялись танцевать. Но непривычные танцы, не современные, а какие-то иные, древние. Они двигались настолько легко и спокойно, что на мгновение я и вправду поверила, что сижу не в подпольном клубе демонов, а нахожусь в сказочном лесу. Это было прекрасно. «Как такое может быть?» — чуть слышно произнесла, однако бармен услышал. «Что именно? Ветер, тепло солнца, шелест травы?» «Все вместе. Мы иначе воспринимаем музыку. Люди слышат красивую мелодию, мы же ощущаем природу этой мелодии» потому нам и нравится живая музыка. Она настоящая, тогда как современная, наоборот, мертвая, бездушная. — Просто невероятно. Вы невероятные! — улыбнулась я. Моя душа успокоилась. Весь гнев пропал, будто и не было ничего, и никогда. Я ощутила момент единения с чем-то очень хрупким и чистым. Ты, как я погляжу, еще многого не знаешь. Вот когда здесь были... Теодор, Бастарт в зале бушевала буря, гремел гром, сверкала молния. Обычному человеку неведомы эти ощущения. Ночь пролетела незаметно. Я полностью отдалась на волю эмоций, пропиталась звуками и образами. Никогда еще со мной подобного не происходило. Еще никогда не ощущала себя такой настоящей, особенной. И как же не хотелось уходить. Как не хотелось возвращаться в ту роскошную конуру демона, где я была чужой и нежеланной. Может, на работу попроситься в клуб? Может быть, им нужна уборщица или посудомойка? Пожалуй, стоит об этом подумать. Распрощавшись с Игорьком, покинула заведение. Утро было пасмурное, то и дело принимался небольшой дождь. Но мне все равно, я еще ощущала музыку, прокручивала мелодии в голове. Однако скоро поймала себя на мысли, что понятия не имею, где нахожусь и куда мне идти. Ни телефона, ни денег при себе не было, а значит, оставалось уповать на свои сверхспособности, которыми управлять еще не научилась до конца. Неожиданно меня окликнули. Обернувшись, увидела девушку. Она стояла так, будто только что вышла из пансионно-благородных девиц. — Я к тебе обращаюсь! — еще раз прокричала мадам. И чего надо? Не люблю грубиянок, хотя сама одна из них. Поговорить надо, ничтожная демоница. Опа, вот это поворот. Так она одна из... Она демон? Я тебя не знаю, и проблемы мне не нужны. Зато я тебя знаю, грязная подстилка Люцифера. Угу, точно не демон. Выходит, ангел. Ты язык-то прикуси, стерва расуфыренная. Не успела я и глазом моргнуть, как фурия расправила гигантские крылья. Все, что было потом, это жесткий захват, и мы обе взмыли в небо. Пролетели недолго, после чего меня сбросили вниз. Когда пролетела серые облака, поняла, что подо мной ровное поле, куда я стремительно направляюсь, и, покуда крыльев у меня не имелось, оставалось лишь зажмуриться и принять неминуемую смерть. Ветер забивал легкий, меня кружило в воздушном потоке. Но еще недолго, и все закончится. Всем сразу станет легче. А Бегоры не нужно будет нянчиться с трудным подростком. А Гадриэль сможет оправдаться и продолжит службу в небесной армии. Баланс сил восстановится. Вот. Сейчас.